Глава 4. Замыкая круг В апреле 1920 года учредительный съезд трудящихся за Байкалье в Верхнеудинске провозгласил образование самостоятельной Дальневосточной Республики, включавшей в свой состав территорию от Байкала до Тихого океана. Вслед за этим в мае была создана Народная революционная армия, Под давлением ее успешного наступления правительство Японии опубликовало декларацию об эвакуации из воинских сил. Белые части были вынуждены с боями отойти к Маньчжурской дороге, а затем стали частями отступать вдоль нее за границу. Белогвардейцы, устремившиеся вместе с ними поток беженцев, наводнили территорию Маньчжурии и ближайшие к ней станции КВЖД. Всего из-за Байкалия, Прибайкалья и приамурья эмигрировали около 50 тысяч белогвардейцев членами семей и другими жителями станиц и поселков. Хотя многие сразу же уехали в Японию, Соединенные Штаты Америки, Канаду, а некоторые в Европу, большинство остались в Китае. Переселение белогвардейцев в Китай имело существенное отличие по сравнению с эвакуацией в Европу. Белые иммигранты в Китай шли не на пустое место. Наличие большого количества русских в Харбине, в районе КВЖТ, Шанхае, Трехречье, живших там по своим дореволюционным традициям, привлекало беженцев. Здесь молодежь воспитывалась в духе традиций дореволюционной России, антисоветизма, антибольшевизма, что побуждало белых иммигрантов продолжать борьбу за потерянную родину с оружием в руках. С окончанием гражданской войны и присоединением Дальневосточной республики к РСФСР значительная часть оппозиции начала активную разведывательно-диверсионную деятельность по свержению советской власти. На территорию Союза Советских Социалистических Республик регулярно забрасывались агенты для организации повстанческого движения. Среди них в большинстве своем были люди, в молодые годы попавшие на германский фронт, а затем в течение долгого времени воевавшие на фронтах гражданской войны, и не умеющие делать ничего, кроме как воевать. Они были готовы по сходной цене продать свое воинское ремесло любому, лишь бы вербующий их авантюрист озвучил какой-либо затасканный антисоветский лозунг, Злоба к молодому советскому государству поглощалась их сознанием долгие годы, и от этой жалчной отравы они уже вовек не смогли бы избавиться. «Куда изволите, господин офицер?» Не успел Сергей выйти из вагона, как к нему подлетел человек с предложением свести с лучшим извозчиком Харбина за умеренную цену. Человек был русской внешности. Видимо, из переселенцев. — подумал Сергей, подавая чемодан в протянутую руку. — Ну, веди к своему лучшему извозчику, — сказал офицер с усмешкой. Юркий человек потащил довольно-таки тяжелый чемодан к выходу из вокзала. Извозчик тоже был русский. При появлении штабс-капитана он приподнялся на козлах, снял шапку и спросил, точь-в-точь точь повторяя слова напарника. — Куда извольте, господин офицер? «На мясоговку, любезный!» «Вмиг дам господин офицер!» «Вмиг не стоит, любезный!» Сказал Сергей, усаживаясь в мягкие кожаные кресла, крытые брички на рессорах. «И прошу, откиньте верх, хочу осмотреть город по пути. Да поезжай потише, не гони, я не спешу». «Как прикажете, ваше благородие!» Бричка покатила, мягко покачиваясь на эллипсоидных рессорах по улицам Харбина. Сергей с интересом созерцал чужой город, который кишемя шел иностранцами, в основном русскими, везде был русский дух. Сергею за свою еще короткую жизнь, повидавшему много городов России, разрушенных, разграбленных, обнищавших, Харбин напомнил дореволюционный Благовещенск. Особенно, когда въехали в русский район города, где было множество магазинов, лавок, нотариальных контор и банков с вывесками на русский лад. Наконец, бричка остановилась возле резных ворот дома Никодима. Сергей расплатился с извойчиком и с замиранием сердца подошел к калитке. Почти два года он не видел своего крестного отца, напряжение которое не позволяло раскисать в самые трудные минуты жестоких боев. Наконец, в обстановке мирного города, отпустила. «Еще не хватало слезу пустить при виде Никодима», — подумал Сергей и взялся за ручку звонка в виде головы дракона. На мелодичный перезвон колокольчиков отозвался знакомый бас-хозяина. «Кого там принесло? Чего надобно?» Однако через миг недовольство, вызванное появлением непрошенного визитера, сменилось бурной радостью. Крепкий, слегка похудевший Никодим молча сгреб сильными руками крестника в форме штабс-капитана, крепко обнял, прижав к груди его голову, при этом фуражка с головы Сергея упала и покатилась по земле. А на мужчины не обращали внимания на эту мелочь, так и стояли обнявшиеся несколько мгновений. Только после этого Никодим наконец прошептал «Сереженька, сокол ясный, сынок!» «Здравствуй, Никодимушка!» — нарочито-бодро сказал Сергей, не выказывая слабости. «Вот я приехал. Примите меня. А где крестная?» Никодим отпустил медвежье объятия, суетливо поднял фуражку, отряхнул и водрузил на голову крестника. Затем взял его за плечи, слегка отодвинув от себя, сказал восхищенно. «Ну, хорош! Ничего не скажешь! Настоящим мужчиной стал!» «Офицер, ядри его тудыть!» Да вот пришлось повоевать крестный. «Вижу, вижу, что не отсиживался в погребе. Ну, пойдем в дом. Что мы у ворот разговариваем? Давай мне чемодан. Ликин пока нет дома. Они с Елизаветой, это дочь моя, пошли в лавку. Елизавете вишли, баранок захотелось. Балует мать ее необыкновенно». Я уж сколько ей говорил, не балуй ребенка, испортишь. Она мне, знаешь что, отвечает. Вот рожу, говорит, сына тебе, тогда и лезь в воспитание. А дочь, мол, моя. Одно слово — Ликин, строгая она у меня. Вот так под непривычное многословие Никодима прошли через двор. Одного взгляда бывшего командира разведки хватило, чтобы понять, какое крепкое хозяйство содержит Никодим. В стойлах стояли два породистых коня одной масти. У сарая на специальном невысоком каменном постаменте со съездом была установлена одноосная повозка на рессорах. Видимо, для выезда в город. Вообще весь двор и дом были ухожены, чувствовалась умелая рука хозяина. «Вот что, Серёженька, пока ликин нету, ты сходи-ка в баню. Она давно затоплена. Тебе надобно попариться с дороги, усталость как рукой снимет. Разговоров будет много. Квас тебе там поставлю, а потом все вместе по чаек наговоримся. Иди раздевайся и переоденься в халат. Вот твоя комната, там все есть». Сергей прошел в комнату довольно просторную и светлую, с одной лишь кроватью и шкафом для одежды. Он скинул пыльную и уже довольно-таки пропотевшую форму и облачился в длинный шелковый халат. «Кстати, до тебя в этой комнате жила Даша!» — крикнул Никодим. «Я говорю, Дарья приезжала сюда!» — повторил он уже потише, когда Сергей вышел. «И письмо тебе оставила перед отъездом». Ладно, пойдем я провожу до бани, у меня тут есть переход прямо из дома. Баня оказалась небольшая, но уютная. Была разделена на три части. Собственно, парилка, мощная и предбанник. Сергей отвыкший за последние годы париться, сидел недолго. Главное, вымылся от души горячей водой. Посидел немного в предбаннике, обсыхая, и вернулся в дом. К этому времени Никодим уже приготовил одежду для него косовородку и казацкие шаровары. А вот, сынок, переоденься. Завтра поедем в торговый дом Чурин и компания, накупим тебе цивильных вещей. Такой красавец, как ты, должен иметь одежду на выход. У меня же есть форма, крестный. Разве это форма? А вот мы там тебе форму и закажем из самого наилучшего сукна. Ты должен выглядеть соответственно своему статусу. Здесь это любят. «А где письмо Даши крестной? Ты говорил, что она оставила письмо для меня?» «Да-да, сынок, потерпи. Все потом, вечером. Мне надо сходить в погреб и достать оттуда все то, что она оставила для тебя». «А сама она где? Куда то уехала?» «Да к в Америку подалась». Развел руками Никодим. Пожила ту управилась делами и уехала. Открытку прислала, что благополучно добралась. Только я не знаю где. Это когда Ликин придет, все покажет. И открытку, и письмо. А вот и она, легка на помине. Ты это сиди, виду не подавай. Посмотрим, узнает ли тебя. Ликин вошла в дом с нарядной девочкой лет трех-четырех. Их появление сопровождалось шумными пререканиями. Лизавеца, прекрати! Как ты себя ведешь? Смотри, у нас гость! Здравствуйте! Скажи, дядя, здравствуйте! Не здравствуйте, а здравствуйте! Передразнила маму девочка. Никодим взял дочку на руки и, загадочно улыбаясь, старался загородить гости от взора Ликин. Никодим! — сказала ничего не подозревающий Ликин, держась ладонями за округлившийся живот. — Яцак намутилась с ней. — лизавета совсем меня не слушается. — А вот и слушаюсь, — воскликнула Лиза на руках у отца. — Кто этот дядя, батюшка? — А давай мы у матушки спросим, кто это, — сказал Никодим, подмигивая дочке и отодвигаясь в сторону, чтобы дать обзор Ликин. «Это очень хороший дядя!» Ликин недоуменно посмотрела на мужа, потом и перевела взгляд на широко улыбающегося Сергея. Затем раскинула руки и бросилась с объятиями к крестнику. «Серьезненько!» «Здравствуй, крестная!» — сказал Сергей, обнимая Ликин. Радостное возбуждение передалось и Елизавете. Со смехом и улыбками она стала носиться по дому. Аликин все причитала от удивления, ее тонкому голосу вторил бас Никодима. Постепенно все успокоились, Сергей, отвыкший от родственного внимания, вздохнул облегченно. Разговоры продлились до самой ночи. Прерывались только два раза, в первый раз, когда Аликин пошла укладывать дочь, а второй, когда Никодим отлучился за тяжелым саквояжем. Который сразу занес в комнату гостя. Открытку от Даши с видом Сан-Франциско, Сережа посмотрел сразу, а письмо решил почитать позже, оставшись в одиночестве. Наконец, когда позевывающий ликин удалилась в спальню, Никодим поманил Сергея в его комнату. Смотри, сказал он, открывая саквояж. Что это? спросил Сергей, взглянув довольно равнодушно на сверкающие кружочки золота. Ему ли, перевевшему через полстраны почти четыре тонны этого драгоценного металла, было удивляться? «Это золото твое, Сергей. Дарья оставила. Сказала, что тебе пригодится, если ты приедешь в Харбин. Думаю, что объяснение в письме, которое она тебе оставила. Поэтому не буду мешать, пойду спать. Если будут вопросы, поговорим завтра». «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, крестный!» Сергей еще раз посмотрел на открытый саквояж. Не удержался, запустил руку в золотые червонцы, ухватил сколько смог и, ощутив тяжесть, высыпал обратно. Затем уселся на кровать и, прибавив огонь керосиновой лампы, принялся за чтение письма. Послание выглядело довольно коротким, на одну страничку из-за убористого почерка. В письме Дарья на французском языке извинялась за то, что не дождалась его в Харбине из-за необходимости скорого переезда в Америку, ссылаясь на известного обоим Алексея Дмитриевича. «Вот удивительно», — подумал Сергей, — «откуда она его знает?» Далее Даша писала, что тоже решила избрать путь служения Отечеству. Встреча с А.Д. оказалась как нельзя кстати. Он знает происхождение золота и дает добро на его использование на благо Родины. Половину доставшихся ей богатств она оставляет Сергею. Это требование А.Д. Кроме того, Никодим отведет его к надежному банкиру. Он открыл депозит на имя Никодима, но средства принадлежат Сергею. Распоряжайся ими, как велят долг и совесть. В конце Даша добавила, что скучает и что, возможно, они когда-нибудь встретятся. Несмотря на мягкую постель и звенящую тишину в доме, Сергею не спалось. Нет, его взбудоражило несвалившееся богатство, поскольку он хорошо помнил притчу, рассказанную в гимназии учителем истории, о юноше, который спросил философа Платона, в каком случае богатство является злом и в каком добром. Тот ответил следующим образом. «Для таких добрых и честных людей, как ты, богатство является добром. Для людей, умеющих пользоваться деньгами, оно также есть добро. Но для бесчестных и не умеющих пользоваться им, оно есть зло. Так и во всех других делах. Каковы пользующиеся им, таковы у них и дела». Нет, молодой человек думал не о богатстве. Он уже легко преодолел этот соблазн. Будь его воля и желанием, мог бы стать одним из богатейших людей, имея в руках более 600 пудов дальневосточного золота. Но не мысли о богатстве взволновали бывшего командира конной разведки. Дарья Михайловна, Даша, Дашенька. Вот что стало предметом его бессонницы. За годы опасных скитаний по стране, жестоких боев, голода и холода, он не раз вспоминал Дашу. Но это были мимолетные воспоминания, не дающие памяти их смаковать, потому что через минуту снова в седло, снова в путь, снова в бой, снова схватка не на жизнь, а насмерть. И так обстояло бесконечно долго, непрерывно, потому что любая остановка, любое расслабление могли обернуться гибелью. А сейчас в кругу милых сердцу людей в их уютном доме Сергей позволил себе расслабиться, представить, каково оно, находиться рядом с любимой девушкой, а, возможно, и с женой. Наверное, у них могли бы быть красивые дети. Много детей, полон дом. Но наступит завтрашний день, и штабс-капитан Горецкий, вытеснив из сознания красного командира Лысенко, отбросив сантименты, приступит к выполнению очередного опасного задания. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.